Глава 14 Октябрь в Москве холодный. Я кутаюсь не просто в пальто, а еще и в толстый свитер, даже сидя в кафешке. Зябну просто от картинки за окном. Дождь поливает тротуар, стучит по стеклу. Мне отсюда видно историческое здание, на третьем этаже которого находится выставочный зал. Моя последняя работа. В мои обязанности входило помогать дизайнерам с подготовкой выставок. Я принимала грузчиков, делала рассылки приглашений, обзванивала гостей, встречала их, заказывала рекламу, если этого хотели клиенты. Моя последняя выставка принадлежала одному итальянскому художнику, который перегибал с эпатажем. Ему было за пятьдесят. За сутки до выставки итальянец позвонил в три часа ночи и попросил открыть ему зал, потому что он хотел взглянуть на экспонаты в естественном ночном освещении. Я притащилась туда на такси. Художник гулял по залу 45 минут, а когда наконец-то убрался, я легла спать прямо на диване в подсобке. Вскинув глаза, я смотрю на Никиту, который появился перед моим столиком. На его куртке капли дождя. Он усаживается напротив, не потрудившись снять шапку Бини. Просто все его внимание сконцентрировано на мне, на моем лице. Я чешу запястье, убрав со стола руки, Я позвала Никиту сюда, написав сорок минут назад. Он живет в десяти минутах ходьбы от метро, но пока не продал машину, вообще туда не спускался. Теперь же перемещается по городу в разы быстрее. В его взгляде я вижу настороженность. Никита смотрит в мое лицо со вниманием и легким прищуром. Он предложил приехать к нему, но я отказалась. «Давно ты вернулась?» – спрашивает Никита. «Позавчера». И не написала. Я делаю глубокий вдох. Вся моя поездка была попыткой прочистить мозги, переварить его предложение. Или я просто захотела прикоснуться к своим корням, прежде чем рвать с ними окончательно. Теперь эту дверь, от которой я так шарахалась, будто с петель сорвало. У меня есть корни, у меня есть мать, пусть она и далеко, пусть и не знает ничего толком о моей жизни, о выборе, перед которым я оказалась». И о том, что, как и пять лет назад, мне нужен совет, только я его не попросила, потому что привыкла обходиться своими силами. «Замоталась», — отвечаю я. «Понял», — тянет Никита. «И? Как настроение?» «У меня на следующей неделе день рождения». «Точно. Да, я помню, хотя немного забыл». Я улыбаюсь этому оксюморону, Я уверена, что, несмотря на нелепость этого заявления, оно, точнее, некуда отражает ситуацию. Я называла ему дату вскользь, и никакого значения этому не придавала. Это было скорее для информации и давно, так что Никита имеет полное право забыть. Его самолет на следующей неделе. На следующей неделе Никиты здесь не будет. В его планах, чтобы нас обоих здесь не было. Именно поэтому, откашлившись, он интересуется». Какие планы на этот день? Моя мать испечет торт. Он молчит, все же снимает шапку и проводит рукой по волосам, откидывается на спинку стула и вздыхает, глядя на меня задумчиво. Это и есть ответ на его предложение. Мой ответ — нет. — То есть мне можно не брать тебе билет? — спрашивает он спокойно. — Да, — произношу я. — Ты можешь его не брать. Мы смотрим друг на друга. Я свой взгляд отвожу первое. Смотрю в окно. Никита молчит. Внутри дрожь. То ли от холода, то ли от того, что там клокочет понимание, мне стало легче в 500 раз. Я не хочу менять страну. Я хочу свой грёбаный торт. «У меня давно, кроме тебя, никого нет. Слышу я тихое, мрачное заявление. Я, может быть, раньше должен был об этом сказать». У меня кроме тебя никого и не было. Тогда, может, передумаешь? Посмотрев на него, я чувствую уже не дрожь, а дискомфорт. Давит, но все мои чувства, они в коконе. Есть только понимание, навязчивое и сильное. Я его озвучиваю. Переезд — это не моя мечта. А о чем ты мечтаешь? Смотрит Никита из-под лобья. Я еще не решила. Возможно, я хочу, чтобы любое место, в котором я нахожусь, не ощущалось наполовину пустым. Хочу избавиться от этого нового ощущения, будто даже в чертовом воздухе чего-то не хватает. Будто у меня недостает какой-то невидимой части тела, и куда бы я ни поехала, везде будет одно и то же. Этот проклятый дискомфорт. Почти физический. Место для него не имеет значения. Может быть, он был там всегда, но я предпочитала не замечать, закрывать глаза. Изо всех сил зажмуривать. Никита молчит. Молчит, пока я снимаю со спинки стула свою сумку. Провожает взглядом, стучит пальцами по столу. Мы пару раз встречаемся глазами, и я тянусь тем, чтобы сказать ему «пока», ведь хочу произнести что-нибудь посущественнее. Я говорю слова сипло но улыбаясь. «Хорошей дороги, и надеюсь, ты не разочаруешься?» «Я тоже. Пока». Я забираю со спинки стула пальто и шарф, в который заворачиваюсь по самый нос, прежде чем выйти под моросящий дождь.